Глава 31. Когда я попал в этот мир, то обрадовался. Не сразу, но после того, как милостью обретенной антимагией моя душа не вселилась в свиную тушу, к тому же женского пола, я очень обрадовался. И решил, что вот он, мой шанс наконец-то начать всё, если не с чистого листа, то хоть как-то по-своему. По крайней мере, начать жить, как этого хочу я. Но главное все-таки, чтобы жить, а не умирать раз за разом в страшных муках. Новая жизнь, новый мир, новое тело. И, сука, куда ж без них новые проблемы. Да такие, что порой и всплакнуть охота. Но я мужик, и не мне сопли по роже размазывать. А значит, что? А значит, должен решать свои проблемы и пофиг на все. Поэтому было бы неразумно и расточительно совать нос в чужие дела, которые, как по волшебству, всегда, всегда превращались в проблемы. К тому же, прошлое моей тушки и само хранило немало бомб замедленного действия, которые регулярно взрывались неприятностями в самое неподходящее время. Кое-как, со скрипом, до поры до времени мне это удавалось. Придерживаться плана. И не слишком грациозно, но все же лавировать между своими и чужими интересами. Но сейчас этому хрупкому балансу пришел конец. Я просто не мог закрыть глаза на происходящее и продолжить жить по принципу «моя хата с краю». «На беспредел!» «Я отвечу беспределом!» «Поэтому лучше!» Ствол револьвера нацелился в голову Амбала. а звук возведенного курка недвусмысленно подтвердил серьезность моих слов. «Положи скальпель, и давай все мирно обсудим, пока еще не наломали дров, потому что до точки невозврата уже осталось всего ничего». Ра наконец-то отложил скальпель в сторону, но, судя по выражению его лица, это было временное решение. «Сейчас он быстренько сломает мне что-нибудь, очень может быть несколько чего-нибудь, и вновь вернется к своему занятию». Не знаю всех тонкостей этого мира, поэтому заранее извиняюсь, если мои слова прозвучат мне политкорректно. Фигурально выражаясь, отступать мне было некуда, но это не мешало медленно отходить назад, сохраняя между нами дистанцию. Честно говоря, не знаю, на что рассчитывал, продолжая дразнить, не самого вменяемого человека, да и вообще не человека, а самого настоящего, злющего и без малейших моральных рамок оборотня, но привычка брала свое». Я уже все для себя решил, хотя эти дети для меня вообще чужие, но бросить их на растерзание этому зверю я не могу, поэтому убью Ра. И поэтому я не смог отказать себе в том, чтобы максимально вывести его из себя и высказать все, что о нем думал. «Прежде чем я тебя прикончу, ответь на один вопрос. «Прикончишь меня?» Оказалось, санитар умел смеяться. «Как?» «Застрелишь из револьвера или убьешь антимагией?» А вот сейчас обидно стало. Он даже шутки ради не предположил, что я мог ему нападать в кулачном бою. Ну ладно, мне было что ответить. Разумеется, антимагия абсолютно бесполезна против оборотня. Она и в драке с обычными людьми, когда отношения выясняли без помощи магии, только руками, ногами и иногда зубами, не могла помочь. Револьвер тоже, по своей сути, бесполезная игрушка. Барабан на шесть пуль, а значит, это всего шесть дыр в теле зверя. Значительно меньших дыр, чем те, что проделал в нем Игмун, которые, к слову, уже практически зажили. Так что, выходит, это оружие тоже не вариант. Уверен, что именно на это намекал Амбал. Ему и волка не придется обращаться, чтобы разобраться со мной. Вот только был один маленький нюанс. «Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. Откуда у меня револьвер?» Я заставил Волка задуматься, но мыслительные процессы не были его сильной стороной, и он выплюнул сквозь зубы короткое и презрительное. «Неважно. Ты очень ошибаешься», — возразил я. «Много болтаешь, пора тебя обратить». Ра сумел меня неприятно удивить. Не сразу, к сожалению, очень не сразу, мне удалось сопоставить многие разрозненные факты, анализируя не только сражение с Игмуном, но и вообще все наши приключения, начиная с момента, когда меня выдернули из теплой постели в особняке клана. Много у кого на меня были планы, но только босс был заинтересован в моем благополучии во всех его аспектах, Именно поэтому он приказал, чтобы старуха Гута в последний момент передала мне револьвер. Не знаю, знал ли он, что оборотень Ра попытается меня обратить в волка, но точно уверен, что он предугадал возникновение между нами конфликта, поэтому револьвер был передан тайно, так, чтобы никто из рассветных демонов этого не увидел, и именно поэтому я точно знал, что в нем были заряжены серебряные пули». Это подтверждалось еще и тем, что мои выстрелы, даже практически в упор, не пробили броню Игмуна. Будь он настолько неуязвим, то не прятался бы вообще ни от кого. Тут против меня злую шутку сыграл тот факт, что серебро — это мягкий металл, поэтому для изготовления ювелирных изделий используют сплавы с различными добавками, но то украшение, а у меня пули. и для должного поражения всякой нечисти их должны были делать, если не из чистого серебра, то с минимальной добавкой иных металлов. Поэтому пули сохраняли мягкость, по крайней мере, сталкиваясь с настолько серьезной броней. Но то Игмун, а сейчас я целился в оборотня, тем более в человеческой форме, так что уверен, что обе оставшиеся у меня пули без проблем выполнят свое прямое предназначение. Я все понял, и главное, что вовремя. Окажись я тугодумом, и малышня бы за это жестоко поплатилась. Серебряные пули. Я остановился и вернул санитару его надменную, полную превосходство над противником улыбку. Ведь я на собственной шкуре, спасибо богине смерти, очень хорошо знал, насколько эффективно серебро против оборотней. Откуда? Злобно зашипел Ра, словно зверь, и остановился, не решаясь подходить ко мне. Он был, несомненно, сильнее меня, и, скорее всего, большей части людей, даже оставаясь в людском обличье, но вряд ли в этой форме он обгонит пулю. Волком еще бы мог попытаться уклониться, и с той невероятной ловкостью и скоростью реакции, что я наблюдал во время боя, у него были бы неплохие шансы. Но сейчас он был лишь огромной горой мяса, огромной мишенью, и я уж абсолютно точно не промахнусь, и он тоже это прекрасно понимал». «Ты смотри, а что случилось?» Настал мой черед издеваться. «Теперь тебе стало интересно? Теперь ты решил со мной поговорить?» «Чего ты хочешь?» «Для начала получить ответы на свои вопросы?» «Иногда лучше не получать ответы на свои вопросы. По крайней мере, на некоторые из них. Я ведь грешным делом подумал, что Ра настолько мудак из-за своей звериной сущности». Оборотень ведь как-никак, они никогда не отличались человеколюбием, разве что исключительно с гастрономической точки зрения. Все оказалось куда хуже, но как раз подстать этому мрачному миру. Санитар был мудаком не только по жизни и по гороскопу, но этой ночью еще и по приказу. Главной целью нашей вылазки на охоту были дети, точнее их глаза. А Игмун был лишь средством достижения этой цели – Такой себе инструмент по загребанию жара чужими руками. Среди людей нулевок существовала крайне редкая мутация, что-то на генетическом уровне происходило с их глазами, позволяя видеть чужой источник маны. Одаренные проклятием или просто проклятые Йомо в мире магии за такую способность могли убить и убивали. Те, кто по каким-либо причинам оказывался раскрыт перед обществом, очень скоро погибали. Оборотень не знал, как именно, но с помощью таких глаз практически любой желающий мог получить их силу, поэтому на таких людей велась охота. Точнее, велась бы, если бы алчные маги, желающие заполучить чужую силу, знали, как искать людей со столь необычными глазами. Ведь Йому совсем ничем не отличались от простых нулевок, и, разумеется, не кричали на каждом углу об особенности своих глаз, понимая, что этим подпишут себе смертный приговор. Вот тут на сцену и выходил Игмун, монстр, который, как было написано в бестиарии, имел глаза с точно такой же способностью видеть Ману и ее источник. Никто не знал, как именно, но тварь умела разглядеть особенных людей, поэтому мы искали Игмуна, ведь люди, оказавшиеся в его логове, со стопроцентной точностью являлись Йому. Выследить тварь было той еще задачкой, но в отличие от бесперспективной охоты на одаренных, это возможно было сделать. Зная повадки цели и собрав в городе некоторую информацию, в том числе из газетных заметок, клан рассветных демонов выработал собственную стратегию охоты, и она оказалась эффективной, Ироничная и грустная. Люди спешили сразить чудовище, пока оно не успело сожрать глаза Йома, но лишь для того, чтобы после победы самим поступить ничуть не лучше, а иногда даже хуже самого монстра. Самым паршивым оказалось, что дети и были наиболее ценным трофеем. Не для Игмуна, а для людей, собирающихся лишить их жизни, чтобы отобрать волшебную силу глаз. Со временем глаза одаренных проклятием теряли свою силу. Считалось, что количество отсмотренной чужой маны было ограниченным ресурсом. Теперь понимаешь! Ра начинал терять терпение. Ни тебе, ни мне не простят, если вернемся с пустыми руками. Теперь да, два ребенка. Это джекпот. Теперь все сходилось. Мне стал понятен и замысел, и масштаб операции. Вот почему практически вся основа рассветных демонов участвовала в ночной охоте. Настолько важно было для клана заполучить силу сразу четырех проклятых глаз. Рассветные методично прошерстили все точки, где, по их мнению, Игмун мог устроить лёжку. Они обернули преимущество твари выявлять сильных врагов против неё Если их рейд и попадал точно в цель, то наличие сильных магов с поддержкой вынуждало Игмуна сбегать от драки. Лишь единожды Аника лицом к лицу столкнулась с ним и вступила в бой. И проиграла. Но цель была достигнута. Они загнали тварь в нужное место. И сейчас мы здесь, а остальные экипажи разъехались вокруг нас, чтобы взять периметр под охрану. Обидно стало бы, если бы сейчас заявились конкуренты из других кланов и все испортили. Внутри кольца они не пропустят не только магов из других кланов, но и городскую стражу. Ведь законники не оценят то, что задумал провернуть клан. Нужно дать рассветным должное. Они предусмотрели практически все, даже то, что я окажусь категорически против. Наверняка мне именно поэтому ничего не рассказали заранее, чтобы не соскочил. Вот только они и подумать не могли, что кто-то просчитает их хитрую многоходовочку, и, не выходя из заточения, чужими руками, всего одним револьвером с шестью серебряными пулями, их всех переиграет. «Зачем это нужно было Бозу?» — я у него еще спрошу. Он ведь не мог быть настолько тупым, чтобы понадеяться, что я лично притащу ему детские глаза. Хотя, а чего ждать Боза, если у меня под рукой кладезь информации, и под угрозой смерти он активно сотрудничал со следствием? «Револьвер мне дал совуху из библиотеки», — сказал я так, словно у меня было полным-полно других знакомых совухов. «Пернатый!» — нецензурно. Санитар скривился, будто ему в кашу насрали. «Есть догадки, зачем он так поступил?» Догадок оказалось мало, а хотя бы отчасти не являющихся полнейшим бредом, вообще ни одной. Зато о самом совухе я получил немало интересной информации, которой не было в бестиарии, я проверял. как о данном виде в целом, так и конкретно о БОЗе. На самом деле, крайне ценная информация. Закончил с расспросами. Почти, еще пара вопросов. Нужно было узнать, что с детьми, почему они спали и можно ли их разбудить, и уже плясать, отталкиваясь от этой информации. Ра заверил меня, что сейчас они в полном порядке, а спят потому, что в самом начале схватки с Игмуном монстр успел вколоть им какую-то дрянь, чтобы не мешались под ногами и не сбежали. — Давай уже скорее последний вопрос, — нервничал санитар. — Хорошо, последний вопрос. — Вот скажи, оборотни, когда в форме зверя, вы друг другу задницы нюхаете? Ра моментально все понял, и уже было дернулся вперед и вниз, стараясь поднырнуть под дул револьвера. Но я был готов и заранее выбрал весь свободный ход спускового крючка. Я выстрелил, как и планировал. Насколько бы сговорчивым сейчас не выглядел здоровяк, было очевидно, детей он не отпустит. И то, как охотно он делился информацией, не пытаясь ничего утаить, означало, что угроза обратить меня в оборотня была отнюдь не шуткой. И цель этого была более чем очевидна. Он смог бы меня полностью контролировать. Моя догадка основывалась на обрывчатых воспоминаниях из каких-то фильмов, но иного логического объяснения не было и быть не могло. Иначе, став волком, я бы именно ему первому и отгрыз голову. Никогда не перестану восхищаться мощью 45-го калибра. Хотя и санитар удивил, его черепушка оказалась настолько крепкой, что пуля не разнесла ему голову, как я того ожидал. Она вошла в лоб и просто засела где-то глубоко в мозгах, выходного отверстия не было. Постояв еще несколько секунд над трупом, я пошел будить детей. Как и сказал Ра, в его кожаной сумочке помимо разномастных скальпелей нашелся и пузырек с чем-то, обладающим очень резким запахом. Оторвал небольшой кусок ваты, скатал его в более плотный комочек и хорошенько пропитал жидкостью. Я поднес ватку к лицу ребенка. Сперва он слегка смешно поморщился, а спустя всего несколько мгновений мальчишка скривился, будто собрался чихнуть, а затем почти сразу же открыл глаза. Пока он мямлил что-то нечленораздельное, я успел воскресить и девчонку. Освобождать их пока не спешил Сперва хотел установить хотя бы минимальный контакт Чтобы они меня все же выслушали И мне не пришлось за ними гоняться Я же их спас И было бы полнейшим лицемерием взять и бросить их сейчас на произвол судьбы А еще я надеялся, что и они мне помогут выбраться Они хоть и дети, но это их родной мир и их город Я очень старался Но все равно на то, чтобы успокоить их И прекратить истерику, ушло не меньше минуты И брехня это все про слабый пол, потому что Мика, так представилась девочка, первой взяла себя в руки. А пацан рыдал и рыдал, так что я просто забил и говорил только с Микой. Довольно скоро мы нашли общий язык и даже заключили союз. Девочка быстро сообразила всю эту муть про враг моего врага, поэтому договорились не разделяться и выбираться вместе. Мне нужны были проводники, а им кто-то, кто защитит от самых гнусных монстров. Ага, от людей. Мика взялась успокаивать паренька, который оказался ее братом. Скорее всего, они даже были между собой похожи, но сейчас заплаканный и весь в соплях парнишка больше походил на карлика-алкоголика в полном раздрае. Я уже и не волновался, что сюда могли заглянуть любознательные соседи. Судя по всему, не нашлось дураков после дикого волчьего воя и стрельбы из чистого любопытства поставить на кон своей жизни. Но задерживаться все равно не хотелось. Я не додумался узнать «Ура!», придет ли сюда подмога, или они все время будут оставаться в оцеплении где-то на удаленном периметре. Поэтому решил не сидеть без дела, чтобы не терять время, и пробежаться по комнате, высматривая на полу что-нибудь острое. Нужно было снять пластиковые стяжки с ребят, освободив им руки и ноги, и для этого требовалось отыскать нож или хотя бы осколок когтя Игмуна. Но вовремя опомнился до того, как принялся выполнять дурную работу. «Зачем что-то искать, если все необходимое было прямо у меня под боком?» «Меня зовут Ланг», — втягивая носом сопли, сообщил мне мальчишка, когда я легким движением рассёк скальпелем пластиковую стяжку на руках. «А вас как зовут? Дядя?» Простой детский вопрос напомнил. Я по-прежнему не имел собственного имени. Я решил, что хватит. Вот сейчас начну отвечать малому и назову имя, которое первое на ум придет. Приятно познакомиться, Ланг. Жаль, что при таких обстоятельствах. А меня зовут? Звуки шагов за спиной заставили меня прерваться. Ну кого там еще принесло?